Дорогой Джейсон и все остальные. Чего в заграницах с избытком, так это разных запахов. Теперь я в них здорово разбираюсь. Эсми всех кричит. Думаю, она думает, что все вокруг специально притворяются чужеземцами. Назло ей. Даже не знаю, когда она еще так развлекалась. И вообще, по мне таким всем просто не хватает хорошей встряски. На обед мы остановились где-то и заказали бифштекс по-татарски так все повара вели себя очень презрительно, потому что я захотела, чтобы мой как следует прожарили. Всего хорошего, мама. Здесь луна была ближе. А в пиками спутник плоского мира предпочитал любоваться издалека, очевидно, не доверяя столь высоким и угрожающий выглядящим горам. Здесь же, неподалеку от края, луна стала значительно больше. — и налилась оранжевым цветом. — Вылитая тыква, — заметила нянюшка Яг. — Кажется, мы договорились не упоминать больше о тыквах, — сказала Магрот. — Так я ж не за обедом, — пожала плечами нянюшка. И было здесь еще одно отличие. Ведьмы совершенно не привыкли к теплым ночам. В их краях такие ночи выдавались только в самый разгар лета и то не каждый год. Неправильно это. Сверху светит огромная оранжевая луна, а ты неспешно скользишь, скользишь над темной листвой, в которой трещат, жужжат и стрекочут насекомые. «По-моему, мы достаточно отлетели от реки», — промолвила Магрот. «Матушка, может, приземлимся? Вряд ли кто сумеет нас догнать». Матушка-ветровоск взглянула вниз. Река извивалась большими блестящими петлями, 20 миль речных изгибов равнялись пяти милям по прямой. Земля казалась лоскутным одеялом холмов и лесов, а свечение вдали, наверное, это и была Орлея. «Мы уже целую ночь летим, вся задница в занозах», прямолинейно выразилась нянюшка Яг. «Ну хорошо, хорошо». «Вон там какой-то город», — указала Магрот, — «и замок». «Опять замок». «Очень миленький такой маленький замок». Принялась оправдываться Маград. «Неужели нельзя просто попроситься туда на ночлег? Я по горло сыта всякими постоялыми дворами». Матушка глянула вниз. Она очень хорошо видела в темноте. «А ты уверена, что это замок?» — спросила она. «Я же вижу башенки и все такое прочее», — сказала Маград. «Замок — это что ж еще?» «Хм... А вот лично я вижу не только башенки», — сообщила матушка. Похоже, Гита, нам стоит взглянуть, что такое тут творится. В окутанном сном замке всегда царила абсолютная тишина, изредка прерываемая разве что в конце лета, когда с кустов ежевики падали спелые ягоды и мягко стукались об пол. Некоторые пташки пытались свить гнездо в колючих зарослях, которые теперь заполняли тронный зал от пола до потолка, Но довести начатое до конца им никогда не удавалось, поскольку они тоже засыпали. А не считая этого, вам оставалось лишь слушать, как растет трава, да распускаются цветы. Хотя, конечно, вам потребовался бы очень острый слух. Так продолжалось десять лет. Тишину замка не нарушал «Эй, откройте!» «Бонжур, путешественники, много-много ходить, к вам прийти, ночевать хотеть!» Ни единого звука. «Ну-ка, Маград, подсади. Так, сейчас». Звон вылетающего стекла. «Ты разбила окно». Ни единого звука. «Ничего, потом за все заплатим». Ворота замка медленно отворились. Из-за створки навстречу двум другим ведьмам вылезла нянюшка Яг, попутно вытаскивая из волос колючки и шипы. «Внутри черти что творится!» поделилась она. По всему замку спящие люди, причем все в паутине, да только пауков не видно. Ты была права, Эсме. Тут какая-то волжба замешана, не иначе. Ведьмы с трудом пробрались сквозь опутавшие замок заросли. На коврах толстым слоем лежал слой пыли и палых листьев. Молодые платаны отчаянно пытались захватить двор. Стены были сплошь увиты виноградными лозами. Матушка-ветровоск поставила на ноги крепко спящего солдата. С его мундира взлетело целое облако пыли. — А ну, просыпайся, — велела она. — Пробормотал солдат и снова повалился на пол. — И так повсюду, — сказала Магрот, пробиваясь сквозь джунгли папоротника, который заполонил кухонные пределы. — На кухне храпят повара, в котлах ничего, кроме плесени. Даже мыши в кладовке и те спят. — Хм, — задумалась нянюшка Яг, — за всем этим стоит прялка. Попомните мои слова. Неужели работа черная Алисии? — Похоже на то, — кивнула матушка, — а потом тихо добавила. Или кого-то вроде нее. — Вот ведь была ведьма так ведьма. Действительно знала, как работают сказки, — проворчала нянюшка. — Порой, бывало, действовала сразу в трех одновременно. Даже Магрот знала о Черной Алисии. Она считалась величайшей из всех когда-либо живших ведьм. Не то чтобы очень уж злой, но столь могущественной, что иногда разница становилась практически незаметной. Когда речь шла о том, чтобы погружать в сон целые дворцы или заставлять принцесс прясть солому, превращая ее в золото, Черная Алисия тоже была не больно-то в ладах с правописанием, избавиться от гнома-скандалиста влетела в кругленькую сумму. Никто не справлялся с этим лучше «Черной Алисии».